Дэн выключает зажигание, гасит фары. В лиловых сумерках дом выглядит гораздо симпатичнее, не таким заброшенным и обветшалым. Он похож на домик с макета железной дороги, увеличенный до натуральных размеров, в котором каким-то чудом обитают люди. Среди деревьев из пенопласта, за квадратами окошек, желтовато светящихся на игровом столе в чьем-нибудь подвале. «Приехали?» — говорит Дэн. Вайлет не отвечает и из машины выходить не торопится, хотя Изабель уже спускается с крыльца ей навстречу. С решительной улыбкой Изабель пересекает усыпанный листвой участок земли перед домом, но Вайлет так и сидит в пассажирском кресле, не отстегивая ремня, как будто они еще не доехали. «Как ты думаешь, Робби теперь призрак?» — обращается она к Дэну. «Неожиданно». Думаю, его душа еще здесь. Я не об этом. Думаю, Робби останется с нами навсегда. Вайлет кивает, но не удовлетворена. После болезни она изменилась, хоть Дэн и затрудняется сформулировать даже про себя, в чем именно — Вайлет уже невозможно считать просто невинной девчушкой. После того, как она пережила знакомство со смертью, после того, как кричала родителям из своей комнаты, что у нее тут какой-то непонятный человек, после того, как Дэн ворвался туда и застал Вайлет потрясенно уставившийся в пустой угол, где Юпитер на стене задвоился по милости нерадивого парня, клеившего обои, после того, как Дэн обнимал и успокаивал ее и... Нежданно-негаданно сам подхватил вирус. Тогда ночью, уже после того, как закричала, Вайлет разглядела фигуру в изножье кровати. Это был мужчина и одновременно какой-то зверь. Вроде бы пес, да не совсем. Хотя, кажется, с белыми бархатистыми ушами, как у той Чихуахуа, и по собачьей нетерпеливо, жадно-чуткий. Но в то же время и мужчина с мужскими плечами и руками. Плохо различимая в полумраке комната существо, вроде бы неизвестное, все-таки кого-то Вайлет напомнила. Страшным оно не показалось, и говорила как будто бы про траву и звезды, но очень уж тихо, может, это просто в батарее шипело, которую все никак не могли починить. Вайлет почти бессознательно потянулась к этой фигуре, но не успела выставить вперед руку, не успела разобрать, собирается ли и мужчина-пес поднять свою руку или лапу, как в комнату вбежал отец, и видение растаяло в воздухе. Один отец и остался. Обняв Вайлет, зашептал, что ей приснился плохой сон. Она не сопротивлялась. Отец волшебным существом не был и старался как мог — Так почему бы не помочь ему, согласившись побыть девочкой, увидевшей плохой сон? Выздоровевшая Вайлет и похожа на саму себя, и не похожа. Угрюмой или сердитой она не стала, своих привычек и повадок не оставила. Может, так происходит взросление, случайно совпавшее с болезнью? Она, по какой бы то ни было причине, со всеми теперь чрезмерно вежливо говорит «привет», И как у вас дела, и до скорого, с гораздо большим энтузиазмом, чем требуют обстоятельства, но при этом внутренне отстранена, и заметно это только отцу и матери. Она стала скрытной, затаившаяся Вайлет, играющая всю ту же роль, но меньше озабоченная восприятием ее игры. Вайлет, которая все еще хочет, чтобы другие, а лучше все, восхищались ею, но уцелеет и без этого. Вайлет — впервые узревшее собственное будущее, где люди из настоящего, включая мать с отцом, окажутся не такими уж и значимыми. Изабель подходит к машине, и Вайлет, отстегнув ремень безопасности, открывает дверцу, бежит к матери. «Спасибо, Вайлет, не вздумала демонстрировать нам отчуждение именно сегодня. Не отказалась выйти из машины, хоть на мгновение почудилось, что именно это у тебя на уме. Манеру отказываться выйти из машины Вайлет усвоит еще не скоро, через несколько лет, а когда усвоит, будет упрямо сидеть пристегнутый, приехав к зубному врачу, на школьный спектакль или на пляж в Нью-Джерси». Дэн уже успеет более-менее к этому подготовиться. Извлечение Вайлет из автомобиля постепенно встроится в их ритуал уступок и препирательств. Однако нынче вечером Вайлет бросается к матери и обнимает ее с таким ребяческим ликованием, что Дэну уже кажется, Изабель, интересно, тоже заметила, будто дочь задержалась в машине не просто так, а вспоминая, как подобная ей личность должна вести себя в подобной ситуации. «Привет, моя сладкая», — говорит Изабель, и, наклонившись, вдыхает запах дочкиных волос. «Хорошо доехали. Видели двух мертвых белок и одного скунса. Ужас. Относитесь к этому серьезно. Не бывает незначительных смертей. Они не замечают приближающихся машин», — поясняет Вайлет. Изабель бросает Наде на Дэна колючий взгляд. «Ты позволил ей втиснуться в это жуткое платье, в котором она ходила в пять лет?» Она на маленькую сумасшедшую похожа. Дэн с застенчивой улыбкой, это по-французски, пожимает плечами, желая сообщить таким образом, что он не просто беспомощен перед лицом разъяренных сил, но и снимает с себя ответственность. Разве мы все не беспомощны? Не лучше ли это признать? Не пора ли заменить обвинение более достойным усталым признанием этого факта? Мы любим друг друга, поскольку не можем по-настоящему любить самих себя. Полагаемся друг на друга, поскольку не можем положиться на самих себя. Нам не под силу убедить дочерей не носить безобразные платья, которые уже малы, не под силу обнять весь мир, как когда-то, или предотвратить смерть. «Пойдемте-ка в дом», — говорит Изабель, — «все уже там». «А к тебе приходил призрак Робби?» Изабель это предвидела. Так ей думается. Во всяком случае, возникает ощущение дежавю, когда Вайлет упоминает небрежно о призраках или каких-то еще неопределенных духах, когда настаивает, не перестало все еще, что буквы алфавита в той или иной степени добры или, напротив, зловредны. «Призраков не бывает». Я не про плохого призрака говорю, не про страшного. А, ну тогда да, его душа здесь и навсегда останется с нами, где бы мы ни были. Ну да, — говорит Вайлетт. Удивительно, до чего легко успокоить родителей. Они считают ее глупышкой, и ей это на руку. Она подыгрывает иногда, если им это на пользу. Вайлет. В желтом платье, которое ей все еще как раз, примерив его тогда в магазине, она сделала пируэт. Сетчатая юбка раздулась колокольчиком, и Робби захлопал в ладоши, а продавщица заулыбалась. Это было, поймет валит много позже, первым достоверным свидетельством ее очарования, исключительности ее персоны, кружащейся в свете магазинных огней вызывая улыбки и аплодисменты.